Глава 63. Макс. Макс ворвался кто-то в мой сладкий сон. Я повернулся на живот и провёл рукой по кровати в поисках источника звука. Поля, спи, ещё очень рано. Шеф крикнул на ухо Кел и сильнее тряхнул меня за плечо. Дорогов был здесь. Я выпрыгнул из сна и развернувшись, чуть не вылупил охранника по щеке. Где она? Я заметался по номеру. Сука, где она? Где Поля? Её здесь нет, уже проверил, разочарованно и виновато сказал рыжий. Я вернулся на смену, а ребят он замелся и до хруста сдавил кулаки. Всех, Макс. Он поднял на меня стеклянные глаза и сжал челюсти. Впервые я увидел на его лице жестокость и ярость, что способны рубить железо. Ты камеры проверил? Какой там, всё уничтожено. Сотрудники разбежались. Он откашлялся в кулак. Кто выжил? Отель залит кровью. Это война, Честер. Я присел на край кровати и процарапал волосы. Я знал, что так будет, и всё равно расслабился. Иди вот. Почему они меня не сняли? Я поднял голову и впился в Келла таким яростным взглядом, что он отступил и схватился за кобуру. Не знаю, отвлёк кто? Кто? Может, Поля сдалась, предложил охранник. Я её, ее... он затравленно зыркнул на дверь, нигде не нашёл. Дорогов же изверг Кэл. Он её замучает изнасило и потом на куски порвёт. Нет, он будет издеваться, пока Поля не сломается. А это будет до последнего вздоха, потому что она никогда не сдастся. "Тогда какого хрена ты сидишь, Макс?" вдруг разрался рыжий. "Я бы за невесту уже глотки рвал и полмира перевернул. Любишь её? Жизнь отдай." "Люблю? Я не знаю, что это такое. А вот за то, что взяли моё, всем глотки порву." "Тут он прав." "Моё? Смешно. Разве поле было моей? Просто игрушка на месяц, который даже не закончился. Как вы же я идиот?" «Как я могу так думать, если мир готов положить ей под ноги?» «У нас машина есть?» Я скинул халат и стал быстро одеваться. Нацепив на лицо холодную маску, продумывал план действий, просчитывал каждый шаг и представлял, как переламывают толстую шею ублюдка дорогого. «Есть», — ответил спокойно Келл и осторожно выглянул в коридор, держа на готове ствол. «Куда только ехать?» «Пока не знаю». Где тварь мой мобильный? Я перевернул всю комнату и не нашёл. Неужели Поля вызвала Дорогова опять? Неужели предала? Поля? Ты в своём уме? возмутился Кел. Она нежный тюльпанчик, не способный на хитрости. Зачем ей Дорогова вызывать? Только этот тюльпанчик устроил погром в пентхаусе, когда позвонил по нужному номерочку. Или думаешь, я сам на себя натравил шакала в Дорогово в Вегасе? Меня корёжило от мысли об очередном предательстве. Нет, нет, Пелагия не могла. Я же делал всё, чтобы она почувствовала себя женщиной рядом со мной. Но этого оказалось мало? Да, блядь, этого мало. Я сам себя не простил за принуждение, за давление, за унижение, а хотел, чтобы она простила. Макс зарал на духом Кел. Ты дурень русский. Вы тут так активно кувыркались, скорее всего, мобильник куда-то завалился. Сейчас, подожди. Он набрал мой номер и прислушался. Так и есть. Вибрация вместе с мелодией входящего звонка послышалась из-под кровати. Когда телефон оказался в руках, я долго думал, что делать. Звонить Дорогову? Что делать? Как же меня колотило. Тело не чувствовало, только ярость и гнев заставляла двигаться. Телефон взорвался входящим, а я чуть не выронил его на пол. Руки дрожали, в сердце гудела болезненная тишина. Димка. Макс, нас в офис накрыли, затараторил он без приветствия. Юрист чудом жив остался в реанимации, но документы на казино Дорогого на твою фирму Витёк постарался, в общем. И он полетел, мы и проследили в Токио. Макс, там целая армия. Понял. Присёк я отповедь. Не нужны объяснения, всё и так ясно. Береги себя, Дим. Добавил и, сдерживая поток русских отборных матов, отключился. «Витёк документы везёт Папани или Якудза? А не плевать ли?» В голове пульсировало, что я должен дожать Дороговых, стереть их с лица земли, уничтожить. Но теперь добавилось волнение за Пелагею. «Если я устрою пожарище на их территории, она пострадает, попадёт под перекрёстный огонь. Как её вытащить? Как уберечь, если жива?» Если он её хоть пальцем убьёт, тварь. А если она добровольно сдалась. Мысль была такой яркой, что меня кинуло на стену, от чего я ударился виском и рассёк бровь о потолок. И эти безрассудные звонки Поле, и эта странная покладистость. Она льнула ко мне, несмотря на мои поступки, всё спланировала, обманула за одно здоровое твою шмать. Неужели я настолько слеп, что не увидел фальшь в её глазах? Да и тественность может быть просто обманкой, заранее вживлённый крючок в мою душу, чтобы я чувствовал себя виноватым. Что стоит дорогого зашить жёнушку, а потом так красиво мне её подложить. Но они же не могли знать, что я буду в казино. Нет, это бред. Я сам захотел играть, сам пошёл в VIP-зал, сам решил провоцировать Витька. Пока не услышу правду от Поля, не поверю в её предательство. Должно же во мне хоть что-то живое остаться, и это живое вера, что я для кого-то был важен, хотя бы на йоту, хоть на атом. И один момент оставался открытым. Неужели Дорогов меня узнал? Мог ведь, не так сильно я изменился за эти 5 лет. А имя, фамилия, цвет глаз, стрижка это чепуха для детективов. Наверняка, прежде чем налетать на нас, Владимир навел справки и вызвал нужных людей. Но я и не скрывался, отчаянно и сейчас даже радовался, если все наконец решится. Или я, или он. Пусть знает, что я выжил и ничего не забыл. В эту минуту нужно было принять решение, которое изменит навсегда мою жизнь, и я принял его. Когда мы сели в машину, я набрал Федю и озвучил свою просьбу. Ты взвихнулся, поразился вдруг, но выслушал меня до конца.